СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ Якоб и Юта Хольцбринки с самого основания Атлантиды держались особняком. Так было не всегда. Прежде, на поверхности, они даже по меркам корпов слыли яркими оригиналами. Их, кажется, забавлял тот архаический контраст, который они составляли миру в целом. Они вели историю отношений от прошлого тысячелетия, а поженились так давно, что бракосочетание состоялось в церкви. Юта даже взяла фамилию мужа. В старину женщины, как помнилось Роуэн, иногда так поступали. Жертвовали кусочками собственной личности во благо патриархата, или как там оно называлось. Пара была старомодной и тем гордилась. Когда эти двое появлялись на публике, то обязательно вместе. И очень выделялись. Разумеется, на Атлантиде никакой публики не существовало. Отныне публика была предоставлена самой себе. На станции же с самого начала собрались сливки общества. Самые влиятельные люди... И еще рабочие пчелки, которые заботились о них в самых недрах улья. Якоб с Ютой почти перестали выходить. Побег изменил их. Он, конечно, изменил каждого. посрамил могущественных, ткнув их носом в собственные промахи. Хотя они, черт побери, все равно сделали, что могли. Адаптировались даже к судному дню. Вовремя закупили спасательные шлюпки и первыми прыгнули на борт. В те дни простое выживание составляло профессиональную гордость. Однако хольцбринки не позволяли себе даже этого унылого самооправдания. Бетогемот не коснулся их плоти, не затронул ни единой частицы, и все же, казалось, сделал их меньше ростом. Большую часть времени они проводили в своем номере, подключенном к виртуальной среде, куда более привлекательны, чем реальные помещения Атлантиды. Они, конечно, выходили к столу. Частное производство продуктов питания осталось в прошлом после того, как рифтеры конфисковали свою долю ресурсов. Но все равно наполнив подносы пищей из циркуляторов и гидропонных отсеков, тотчас возвращались к себе. Мелкая, безобидная странность, желание держаться подальше от себе подобных. Патриция Роуэн не обращала на нее внимания до того дня, когда в гроте связи Кен Лабин, думая над разгадкой, не произнес «А если это рыбы? Может, его к нам подвезли? А личинки в планктоне?» И Джерри Седжер, недовольная попыткой этого убийцы-перебежчика изображать из себя глубокого мыслителя, Отмахнулась, как от ребенка. Если он способен распространяться с планктоном, зачем было так долго ждать? Он бы захватил весь мир сотни миллионов лет назад? Может и захватил бы, размышляла теперь Роуэн. Хольцбринги поднялись на фармацевтике, и их карьера началась до расцвета генной инженерии. Конечно, они старались шагать в ногу со временем. Когда на грани веков была открыта первая геотермальная экосистема, предыдущее поколение Хольцбрингов влезло и туда радовались новым надцарством, просеивали кладограммы неизвестных видов, новые микроорганизмы, новые энзимы, выживающие при температурах, убийственных для любой формы жизни. Они каталогизировали механизмы клеток, лениво тикающих на многокилометровой глубине, таких медленных, что их последнее деление относилось к временам французской революции. Они перестраивали редуцентов серы, задыхавшихся в кислороде, приспосабливая их пожирать нефтяные отходы и излечивать новые виды рака. Поговаривали, что половина патентов на археобактерии принадлежит империи Хольцбрингов. Сейчас Патриция Роуэн сидит напротив Якоба и Ютты у них в гостиной и гадает, что еще они могли запатентовать в последние дни на суше. «Вы, конечно, слышали новости», – говорит она. Джерри только что подтвердила, бетагемот добрался до невозможного озера. Якоб кивает по птичке, не только головой, но и плечами. Но на словах осторожно возражает. «Я так не думаю». Видел статистику. Слишком соленая. Он облизывает губы, смотрит в пол. Бетагемоту такое не нравится. Юта успокаивает его, погладив по колену. Он очень дряхал. Все его победы в прошлом. Он слишком давно родился. Оказался слишком стар для вечной молодости. К тому времени, как стала возможной такая перестройка, удаление всех дефектных нуклеотидных пар, усиление всех теломер, его тело уже износилось от полувекового использования. Вступив в игру так поздно, мало что можно исправить. Роуэн мягко поясняет. Не в самом озере Якоб, где-то поблизости, в одном из горячих источников. Он все кивает и кивает, не глядя на нее. Роуэн оборачивается к Ютте. Та отвечает беспомощным взглядом. Роуэн нажимает. Ты же знаешь, такого не предполагалось. Мы изучили вирус, изучили океанографию и очень тщательно подобрали место. Но что-то все-таки упустили в Гольфстрим накрылся, говорит старик. Голос его не намного, но сильнее тело. Говорили, что так и будет. Все течения изменятся. Англия превратится в Сибирь. Роуэн кивает. Мы рассматривали различные сценарии. Кажется, ни один не подходит. Я подумала, может быть, в самом Бетагемоте есть что-то, чего мы не учли. Она чуть подается вперед. Ваши люди ведь много чего накопали в огненном поясе, а? Еще в тридцатых. Тихоокеанский огненный пояс, кольцо, подковообразная область по периметру Тихого океана, которая отличается повышенной вулканической и сейсмической активностью. Ну конечно, там все копались. Треклятая архея была золотой лихорадкой 21 века. И на Хуан-де-Фука много времени провели, с бетагемотом не сталкивались? Ммм, якоб Хольцбринг качает головой, но плечи его не шевелятся. Якоб, ты меня знаешь. Я всегда была за строгое хранение корпоративных тайн. Но теперь мы на одной стороне, так сказать, в одной лодке. Если ты что-то знаешь, хоть что-то. О, Якоб ведь никогда не занимался исследованиями, перебивает Юта. Ты же знаешь, он больше работал с персоналом. Да, конечно, но перспективными областями всерьез интересовался. Его всегда волновали новые открытия, не забывай. Роунь тихонько смеется. Было время, когда мы думали, что он просто живет в батискафе. Только на экскурсии выбирался. Ютта права. Исследований я не вел. Этим занимался Джарвис и его группа. Яков встречает взгляд рован. Всю его команду мы потеряли, когда бетагемот вырвался на волю. У Эллен рекрутировала наших людей по всему земному шару. Выхватывала прямо у нас из-под носа. Он фыркает. Общее благо. Черт бы его побрал. Ютта сжимает ему колено. Он оглядывается на жену и улыбается. Накрывает ее ладонь своей. Взгляд снова сползает к полу. Старик еле заметно покачивает головой. «Якоб, понимаешь ли, не сближался с научной группой?» – объясняет Юта. «Известное дело, ученые плохо разбираются в людях. Выпусти их к публике, случилась бы катастрофа. Но им все равно иногда не нравилось, как Якоб презентовал их находки». Роуэн терпеливо улыбается. «Якоб, я просто тут подумала насчет бетагемота и его возраста». «Чуть не самый старый организм на планете», – говорит Якоб. Мы, остальные, завелись позже. Свалились с марсианским метеоритом или еще как. Чертов бетагемот чуть ли не единственная тварь, которая здесь же и зародилась. Но ведь в этом все и дело, да? Бетагемот не просто предшествовал остальной жизни. Он появился раньше фотосинтеза, до кислорода. Ему больше 4 миллиардов лет. Остальные по-настоящему древние микроорганизмы, археобактерии, нанолиты и так далее, так и остались анаэробными. Их находят только в ограниченных средах. А бетагемот еще старее, но кислород его нисколько не волнует. Якоб Хольцбринг замирает. «Умная тварюшка», — говорит он, — «идет в ногу со временем. Обзавелся этими, как их называют, как у псевдомоносов. Генами Блашфорда. При стрессе меняют скорость собственной мутации». «Да-да, гены Блашфорда». Якоб поглаживает ладонью свои редкие волосы и покрытый старческими веснушками череп. Он приспособился. Приспособился к кислороду, приспособился жить в рыбах, а теперь приспосабливается к каждому уголку и закоулку нашей чертовой планеты. Только не к сочетанию низких температур и высокой солености, замечает Роуэн. Он так и не адаптировался к самой обширной экологической нише планеты. Лубины моря отвергали его миллиарды лет, и сейчас бы отвергли, если бы не источник Ченнера. О чем ты? Неожиданно резко переспрашивает Ютта. Ее муж молчит. Роуэн переводит дыхание. Все наши модели основаны на предпосылке, что бета существует в своей нынешней форме сотни миллионов лет. Распространение кислорода, гипотоничные тела носителей – все это условия раннего-раннего докембрия. А с тех пор, как нам известно, изменилось не так уж многое, несмотря на все эти гены Блашфорда. Иначе бета бы давно уже правил миром. Мы знаем, что он не способен распространяться по глубоководью, потому что так этого и не сделал, хотя у него были миллионы лет. А если кто-то предполагал, что он может распространяться с ихтиопланктоном, мы отмахивались. И не потому, что кто-то проверил, у кого нашлось бы время, учитывая, что тогда творилось, а потому, что если бы он мог распространяться этим путем, то давно бы распространился. Миллионы лет назад. Якоб Хольцбринка откашливается. Роуэн выкладывает карты на стол. Но что, если бетагемоту не миллионы лет, а всего несколько десятков? Ну, это... Начинает Ютта. Тогда уже ни в чем нет уверенности, правда? Может речь не о нескольких изолированных реликтах, а об эпицентрах? И может дело не в том, что бета не способен распространяться, а в том, что он только начал? Снова птичьи кивки и снова отрицание. Нет, нет, он старый. Шаблоны РНК, минерализованные стенки, большущие поры по всей поверхности. Он из-за них и не выносит холодной соленой воды. Протекает, как сито. В уголке губ у старика проступают пузырьки слюны. Ютта безотчетно тянется их стереть, но Якоб с раздражением отмахивается. Она роняет руку на колени. Пиронозильная последовательность, примитив, уникальный. Та женщина, доктор, Джеринис, она тоже согласна. Он старый. Да, соглашается Роуан, старый. Но, возможно, сравнительно недавно изменился? Якоб взволнованно потирает руки. Что мутация? Удачный прорыв? Чертовски неудачный для нас. Может быть, его изменили сознательно? Произносит Роуэн. Ну вот, высказала. Надеюсь, ты не хочешь сказать, Ютто умолкает. Роуэн, наклонившись вперед, кладет ладонь на колено Якобу. Я знаю, что там творилось 30-40 лет назад. Ты сам сказал, атмосфера золотой лихорадки. Весь рифт в лабораториях. Каждый орган-клонер работает инситу. Инситу, латынь. Прямо на месте. Ну конечно, инситу. Попробовала бы ты воссоздать эти условия в лаборатории. А твои люди были на переднем крае. Ты не только сам вел исследования, но и за другими приглядывал. Наверняка приглядывал. Любой толковый бизнесмен поступил бы так. Поэтому я и пришла к тебе, Якоб. Я ничего не утверждаю, никого не обвиняю, понимаешь? Просто я подумала, что если кто-то на Атлантиде знает, что произошло тогда, так это ты. Ты эксперт, Якоб. Ты ничего не хочешь мне сказать? Ютта качает головой. Якоб ничего не знает, Патриция. Никто из нас ничего не знает. И я все же улавливаю, к чему ты клонишь». Роуэн не сводит глаз со старика. Тот смотрит в пол, сквозь пол, сквозь плиту палубы, сквозь трубы и провода под ней, сквозь изоляцию, фуллерен, биосталь, сквозь морскую воду и заиленные слизистые скалы. Куда, она может только догадываться. И когда он заговаривает, голос его, кажется, доносится из этого далеко. «Что ты хочешь узнать?» «Могла ли у кого-нибудь найтись причина, чисто гипотетические? Перестроить такой организм, как бетагемут, «Сколько угодно», – отвечает далекий голос из тела, который кажется едва одушевленным. Например, точечная доставка, лекарств, генов, органелл. Такой клеточной стенки никто еще не видывал. Не пришлось бы заботиться об иммунной реакции. Защитные энзимы о них и не узнают. Целевая клетка принимает его прямо в себя. Лизирование оболочки, ХДД, вроде биодеградирующего фуллерена. ХДД По всей вероятности подразумевается хитин, дисахарид диацетилаза, энзин, фермент. Еще. Идеальный стимулятор. При соответствующих условиях эта штука качает АТФ с такой скоростью, что можно одной рукой перевернуть автомобиль. По сравнению с ним митохондрии просто тухлятина. Солдат с бетагемотом в клетках при достаточной дозе может и экзоскелет перещеголять. Если бетагемот перестроит для этой цели, поправляет Роуэн. Да, шепчет старик в том-то и дело. Роуэн очень тщательно подбирает слова. А могли найтись менее узкие сферы применения? Оружие всеобщего уничтожения, промышленный терроризм? В смысле, чтобы он работал, как сейчас? Нет. Надо было ослепнуть и сойти с ума одновременно, чтобы подумать о таком. Но скорость воспроизводства пришлось бы немного увеличить, а? Для коммерческого использования. Он кивает, по-прежнему глядя в никуда. Эти глубоководные организмы так медлительны, что тебе, считай, повезло, если они делятся раз в 10 лет. А при этом им потребовалось бы больше питания, верно? Чтобы поддерживать ускорившийся рост. Конечно, это и ребенку известно. Но нарочно такого бы не стали делать. Никто не станет добиваться такой цели. Это просто был бы неизбежный... Побочный эффект, подсказывает Ютта. Побочный эффект, повторяет старик. Голос его не изменился и по-прежнему доносится, спокойный и далекий, из центра земли но на щеках у якобы Хольцбренка слезы. Значит, не нарочно. Целили во что-то другое, а потом все пошло наперекосяк. Ты это хочешь сказать? Гипотетически. Уголки губ у него приподнимаются в чуть заметной вымученной улыбке. Слезы текут по морщинам и буграм старческого подбородка. Да, Якоб, гипотетически. Голова кивает. Можно что-нибудь сделать? Из того, что мы еще не пробовали? Якоб качает головой. Я всего лишь корб. «Не знаю». Она встает. Старик, уйдя в свои мысли, смотрит вниз. Юта смотрит на Роуэн. «Не пойми его неправильно», — говорит она. «Ты о чем? Он этого не делал. Он не виноват. Не больше тебя. Не больше любого из вас». «Я понимаю, Ютта». Она прощается. Последнее, что она видит через закрывающийся люк, как Юта Хольцбринг надевает на склоненную голову мужа гарнитуру сонника. «Теперь уже ничего не исправишь». Нет смысла обвинять, тыкать в кого-то пальцем, и все же она рада, что навестила их. Даже в некотором смысле благодарна. Благодарность эгоистическая, но лучше, чем ничего. Утешение, уж какое есть, Патриция Роуэн находит в том, что оказалась не первой из виноватых. Даже Ленни Кларк, русалка апокалипсиса, оказалась не первой. Роуэн оглядывается на люк в конце голубого коридора. Все началось отсюда.